Шаги гулко отзывались под низким, увитым трубами потолком. катился градом по спине. Жёг лоб, как уксус. Мужик в заведенной машине говорил по аркам. «Мент?» «А та девушка. Что-то ищет в багажнике поглядывать на Павла через плечо. Что у нее там? Оружие? А может, за поворотом ждут трое крепких молодцов бронежилета? Хотя зачем бы им бронежилеты? Ведь он же не опасен». Павел набрал Ольгу, помощницу Маршинкулова.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 Начинай презентацию. Я скажу, что проект от и до по факту вёл ты, а Лыков тут вообще ни при чём. Они это проглотят. Ты им и морды подходишь. Заджум. Сноска. Заджум. В переводе с китайского. Гибрид. Полукровка. Ублюдок. Засветишься, поедешь в Пекин как ведущий разработчик. Ты же этого хотел? Маршинкулов указал на выход. Давай, иди уже. Задерживаем на полчаса. Павел подчинился.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 1127 годы, возвысившийся благодаря случайному стечению обстоятельств. Убить взятым взаймы ножом. Делать грязную работу чужими руками. Спокойно. Плевать, что думают другие. Важен лишь результат.